Выслушивая бурный рассказ Агаты о смерти невесты в салоне мадам и погони за графом Урсеговым, который пошел в баню, Агата Кристофоровна обрадовалась одному — Астра Федоровна избежала страшной участи. Кто бы мог подумать, что глупейшая шутка в газете обернется человеческой жертвой? Неужели граф Урсегов настолько жесток, что ради безумной прихоти не пожалел даже невесту? Агата хоть и рассказывала с набитым ртом, не в силах оставить бесподобные котлетки Дарьи, смысл доходил отчетливо. Наконец Агате Кристофоровне надоело слушать. «Меленькая моя», — сказала она, прощая голодной и замерзшей Агате, чавканья за столом в ее доме. «Ты потратила столько сил, что делает тебе честь. Но скажи, как на духу, ты действительно веришь, что граф Урсегов покушался на невесту? а вместо нее убил случайную девицу, примерявшую свадебное платье. Доживав котлетку и запив хорошим глотком красного вина, Агата ощутила блаженное чувство сытости. Промокнув губки салфеткой, она приготовилась убедить тетушку не быть наивной. «То, что увидела сегодня, говорит о графе как о чудовище, которое скрывается под маской дружелюбия», — сказала она. «Что вы знаете о нем?» Что о нем говорят в Москве? Сплетни тетушка не собирала. Они сами липли к ней в болтовне подружек и многочисленных знакомых. Граф Урсегов заработал репутацию веселого растратчика своего состояния, который не пропустит ни одну юбку. Шептались о его многочисленных романах с замужними и незамужними женщинами. Даже при нехватке женихов ни одна сваха не решалась предложить графа в качестве жениха, потому что самая бессердечная мать не согласилась бы отдать дочь человеку, который разобьет ее сердце изменами. Титул графини Урсеговой ничего не стоил, вследствие чего граф остался холостяком, довольно веселым, но влезшим в серьезные долги. Мотовство и его были известны, но никто не слышал о кровожадности Урсегова, о чем тетушка высказалась напрямик. Слова Агату не разубедили. Убивает не он, а дружки его из клуба веселых холостяков. Агате Кристофоровне не нравились сведения, про которые она ничего не знала. Она поморщилась. — В Москве родилась и живу столько лет, — она не стала поминать, сколько именно, но никогда не слыхала о подобном клубе. — Уж не выдумка ли? Поверьте, я не могла ошибиться. Газета — самое веское доказательство. Аргумент тетушке не нравился, но побороть его было нечем. Миленькая моя, но ну ведь ты сама подумай. Зачем графу убивать невесту, не получив приданное? Так мужчины не поступают. А те, кто в долгах, как в шелках, тем более. Наверняка покойный Бабанов за нее... В общем, немало обещал. Тут Агата Кристофоровна вовремя прикусила язычок, чтобы не сболтнуть лишнего. Если за Гаю Федоровну мадам Бабанова обещала дать столько, что у тетушки дыхание перехватило, сколько же обещано за графскую невесту? И все вот так потерять? Нет, нельзя поверить. Агата невольно отметила, как, похоже, думают тетушка и племянник. Когда Пушкин задал этот вопрос, она просто болтнула первое, что пришло в голову. Теперь Агата была готова разбить незыблемый вопрос в дребезги. — Соглашусь, что графу нужны деньги, — сказала она, — и он на них женится. Но кто сказал, что Урсегов по-прежнему хочет жениться на мадемуазель Бабановой? Тетушка не могла скрыть растерянность. — А как же иначе? «Позвольте мне рассуждать, как рассуждает мужчина, который думает только о своих удовольствиях», — ответила Агата. «Ну, попробуй, миленькая моя». Агате Кристофоровне в самом деле стало интересно, как Агата справится с упражнением в логике. Она ведь не любит решать ребусы. Пока еще не любит. Итак, купец Бабанов предлагает графу солидное приданное. Невесту он не любит. Продает титул за купеческие барыши. И тут умирает Бабанов. Мадам Бабанова подтверждает все, что Урсегову обещано. Но тут графу подворачивается еще более лакомый кусочек. — Откуда ты знаешь? — спросила тетушка, так будто разоблачили ее. — Это самое простое, а потому разумное предположение. У графа широкий круг общения, друзья, все с ним хотят познакомиться. Например, появляется купец, не московский, конечно, но куда богаче Бабанова. На светлые седмицы в Москву со всей провинции гости валят. У купца дочка на выданье, все есть, не хватает только графского титула. Репутация графа его не волнует, или он про нее не знает. Купца знакомят с Урсеговым, и он делает предложение, от которого граф начинает кусать локти. Отказать Астре Федоровне не может, случится скандал на всю Москву. Одно дело интрижки, а другое — бросить невесту перед венцом. Да его ни в один дом не пустят. Разве не так? Агата Кристофоровна вынуждена была согласиться. Предательство невесты Москва не простит даже графу. Она промолчала. «Что делать графу?» — продолжила Агата. «Нельзя упускать такое богатство». Он понимает, что отмена свадьбы возможна в одном случае — если Астра Федоровна погибнет. Подговаривает дружков по клубу, обещая после отблагодарить. Они соглашаются и берутся исполнить. Да только ошибаются с девицей, возможно, не зная Астру Федоровну в лицо. Этим убийством граф не теряет деньги, а наоборот получает несметные барыши. Мадемуазель в дорожном туалете победно сияла. Тетушка хотела возразить, но не нашла слов. Слишком уж гладко выглядела история. Слишком в характере графа, которому отчаянно нужны деньги. Большие деньги. Только представьте, Агата Кристофоровна, никаких свах, никакой огласки по Москве, купца никто не знает. Да и вообще все делается в узком мужском кругу приятелей, которые познакомились с купцом. А после смерти невесты граф якобы в горе уедет развеяться, ну, скажем, в Нижний, и там, о чудо, найдет новую любовь. Утешится, получив гигантское приданное. Терпеть умниченье тетушка устала, она сердилась, что не может ничего возразить. — Все это выдумки, — сказала она. — Нет никакого купца. Нет никакого клуба веселых холостяков и Астре Федоровне ничего не угрожает. Агата молчала с таким вызывающе дерзким выражением лица, что Агата Кристофоровна не могла стерпеть. «Зачем графу убивать не только Астру Федоровну, но и других невест? Как это объяснишь?» «Значит, существование клуба признаете?» сказала Агата, чем окончательно обидела тетушку. «Но ведь это понятно. Одна смерть может вызвать подозрения». А когда их несколько, цель преступления будет размыта. Никто не подумает, что за всем этим стоит граф Урсегов. Его еще и жалеть будут». Но «Ну, узнаешь, только и смогла ответить Агата Кристофоровна. Она отчаянно страдала, что нельзя обратиться к Пушкину, чтобы он защитил невинную девушку, и по-настоящему испугалась за ее жизнь. «Но что же теперь делать?» «Предупредить мадам Бабанову, чтобы не выпускала дочь из дома?» «Завтра глаз не спущу с графа», — сказала Агата, будто подслушав. «Надо предупредить мадам Бабанову, чтобы не выпускала Астру Федоровну из дому и не принимала гостей». Бедная Агата Кристофоровна только представила, как заявится в дом на Тверской и начнет убеждать мадам Бабанову, что дочери грозит опасность. «Нет, это решительно невозможно». «Не знаю, что делать», — призналась она. «А ты что думаешь?» На этот счет у Агаты имелись особые соображения. Среди них не было только одного — запросить помощи у Пушкина. «Еще сам умолять будет».